6 июля. Она все еще ходит за своей умирающей приятельницей и по-прежнему верна себе. Тоже прелестное, заботливое создание, которое одним взглядом смягчает муки и дарит счастье. Вчера вечером она отправилась погулять с Марианной и крошкой Мальхен. Я знал об этом, встретил ее, и мы пошли вместе. Погуляв часа полтора, мы возвратились в город и остановились у источника, который давно уже мил мне, а теперь стал в тысячу раз милее. Лотта села на каменную ограду, а мы стояли рядом. Я огляделся по сторонам, и, ах, как живо вспомнилось мне время, когда сердце мое было так одиноко. «Милый источник», — сказал я, — «с тех пор я ни разу не наслаждался твоей прохладой». и даже мимоходом не бросал на тебя беглого взгляда. Я посмотрел вниз и увидел, что Мальхин бережно несет стакан воды. Я взглянул на Лотту и почувствовал, что она для меня значит. Тем временем подошла Мальхин. Марианна хотела взять у нее стакан. «Нет, нет!» — воскликнула крошка и ласково добавила. «Отпей ты первое, Лотхин!» Я был до того умилён, искренней нежностью ее слов, что не мог сдержать свои чувства. Поднял малютку с земли и крепко поцеловал. А она расплакалась и раскричалась. «Вы нехорошо поступили», — заметила Лотта. Я был посрамлён. «Пойдём, Мальхин», — продолжала Лотта, взяла ребёнка за руку и свела вниз по ступенькам. «Скорей, скорей, помойся свежей водицей, ничего и не будет». А я стоял и смотрел. с каким усердием малютка терла себе щечки мокрыми ручонками, с какой верой в то, что чудотворный источник смоет нечистое прикосновение и спасет ее от угрозы обрасти бородой. Лотта говорила, довольно уже, а девочка все мылась, верно считая, чем больше, тем лучше, уверяю тебя, Вильгельм, зрелище Кристин никогда не внушало мне подобного благоговения. Когда же Лотта поднялась наверх, мне хотелось пасть ниц перед ней, как перед пророком, омывшим грехи целого народа. Вечером я не удержался. И от полноты сердца рассказал этот случай одному человеку, которого считал чутким, потому что он не глуп. И попало же мне. Он заявил, что Лотта поступил очень нехорошо, что детей нельзя обманывать. Подобные басни дают повод к бесконечным заблуждениям и суевериям, от коих надо заблаговременно оберегать детей. Я вспомнил, что у него в семье неделю назад были крестины, и поэтому промолчал. Но в душе остался верен той истине, что мы должны поступать с детьми, как Господь поступает с нами, позволяя нам блуждать в блаженных грезах и тем даруя нам наивысшее счастье.